Высказать без высокопарности что-то самое главное, чего в обыденности не говоришь. Я благодарен, не очень складно, не бойко, произносил он, что пришлось участвовать в походе старой России в новую Россию. Считаю это самым большим счастьем своей жизни. Дальше он говорил о чудесах, случившихся на его веку Металлурга. Пора первых пятилеток. В разоренной, отсталой стране вырастают могучие заводы, о каких когда-то толковал Курако в доменной академии у ветхих печей Юзовки. Нет, о таком размахе, пожалуй, он не фантазировал. Этого не назовешь иначе как чудом. Поразительным было и второе чудо, вторая неожиданность. Челышев рассказал собравшимся, как в 1943 году видел в Донбассе, в Приднепровье, разрушенные отступившей гитлеровской армией заводы, все было будто растоптано, превращено в бесформенные груды кирпича и скрученного взрывами железа. Думалось, этого уже не восстановить, но потребовалось лишь несколько лет, чтобы сметенные, казалось бы, с лица земли заводы встали из праха, встали еще более могучими, более прекрасными, чем прежде. Его речь на юбилее была помещена в виде статьи в газете. Редакция несколько удивила юбиляра, поставив заголовок «Третья неожиданность». Да еще и добавила несколько словечек неумеренного, совсем не в стиле Челышева, восхваления разных нынешних реорганизаций. Правда, старик понимал, что сам дал некоторый повод для этого, сказав на вечере о неожиданных хлынувших новинках производства, которыми и он, директор научно-исследовательского центра металлургии, подчас пренебрегал. Новинках, освобожденных от препон, отставшего привычным, запрещается. Прочитывая гранки, присланные ему на подпись, Челышев порой внутренне морщился, но все же по обыкновению не вступил в спор, подмахнул статью. Вчера он увидел этот номер газеты на диване у Анисимова, навестив его в больницу. Неловко получилось. Помнится, Анисимов поймал взгляд Челышева, покосившегося на газету. Поймал и отвернулся, сделал вид, что не заметил. Черт побери! Вчера в суете Челышев так и не сумел взяться за дневник, не записал, как свиделся с Анисимовым. Долг велит теперь это проделать. Надо также занести на бумагу и свои сегодняшние впечатления крякнув, Василий Данилович достает тетрадь ему всюду сопутствующую, садится к столу, берется за ручку самописку. Воспользуемся же опять записями Челышева, не ленившегося исправлять службу, которую сам себе назначил, вверять дневнику свои свидетельства о веке, о новой земле, какой он принадлежал. Поднявшись в знакомую нам палату полулюкс, Челышев застал Александра Леонтьевича в гостиной кабинете. Порядок в комнате, всегда свойственный Анисимову, был нарушен, словно бы сборами в дорогу. На стуле и на круглом столе расположились два чемодана с откинутыми крышками, уже частью заполненные папками, книгами, одеждой. «Как видите, укладываюсь», — бодро объяснил Анисимов, — «переправляюсь в щеглы» он встретил гостеприимной улыбкой, надевшего, как требовали правила, белый халат, верзилу академика. Челышеву меж тем показалось, что больной на какое-то мгновение пристально в него вгляделся, словно стремясь что-то прочесть, разгадать в его чертах, может быть, тайну своей болезни. Но тотчас зеленоватые глаза утратили эту тревожную пытливость. Анисимов опять улыбался. Да и выглядел вовсе неплохо. Во всяком случае, не так худо, как Челышев приготовился узреть. Примесь золы в желтоватом лице не была пугающей. Однако над левым углом рта вспухла темная горошина. Медицинская сестра, провожавшая Василий Даниловича в палату, предупредила, не покажите удивления, когда увидите на лице шишечки. Он еще одна на лбу. У самой границы так и не тронутых сединой волос.